Глава третья. Остаток дня я на крыльях летаю. Энергия бьёт ключом. Столько дел успеваю переделать, что сама не нарадуюсь. Платье, правда, так и не купила. Но это ладно, время ещё есть. Ничего особенного не произошло, но короткая встреча в торговом центре, после которой мы с Матвеем неуклюже попрощались и разошлись в разные стороны, взбудоражила. Я мысли свои даже и не пытаюсь упорядочить. Пусть хаотично бегают, какую поймаю за хвост, ту и думаю. Надежда, обида, радость, гнев всё смешалось и запуталось. У любви много оттенков и привкусов. Эта ядовитая субстанция живёт своей жизнью. Телефон периодически проверяю, хотя знаю, Матвей не позвонит. Он не звонил полтора месяца, с той страшной ссоры ночью у парковки травматологии, и бегать за мной больше не станет. Четкое и ясное понимание этого однажды стало открытием. Я очень долго вокруг него кружила, продиралась на ощупь, ничего кроме своей боли не чувствую, а потом, когда осознала, картинка сложилась и стала предельно понятной. Мы разошлись навсегда. И если помиримся, то всё будет иначе. И я не представляю, как это с ним, когда иначе. Не помнила себя фантазёркой ранее. Сейчас же часами могу, забившись в угол какой-нибудь и закрыв глаза, в голове прокручивать наши с Матвеем общие моменты, вспоминать и будто бы вновь испытывать то, что я могла испытывать, чувствовать то, что чувствовала, снова и снова, как наркоманка на игле, по кругу. Раньше черпала эмоции и вдохновение в книгах, Больше они мне не требуются. Я как раз в мыслях своих на Черри ночью к травматологии подъезжаю, и, выпрыгнув из машины, вместо того, чтобы начать орать, несусь к Матвею и обнимаю его руками и ногами, когда дверь открывается. Мама заглядывает в комнату и говорит радостно. «Юля, пойдем ужинать, у нас все готово!» «Счастливая, счастливая!» «Да, мам, сейчас!» Я присаживаюсь и тоже улыбаюсь, быстро расчёсываюсь, убирая волосы за уши, после всего направляюсь за ней в кухню. Сегодня в нашей семье небольшой, но важный праздник. 20 лет назад мамана лучшая подруга вышла замуж, и на её свадьбе мои родители впервые увидели друг друга. Мама была свидетельницей, а папа обычным гостем. Он весь вечер вырывал её у свидетелей и выпрашивал танцы. Забавный факт, я всю жизнь почему-то думала, что родилась через 2 года после знакомства родителей, что вполне пристойно, пока Матвей не подметил, что познакомились-то они в декабре, а через январь родилась я. Год отношений в этот отрезок времени ну никак не втискивается. В моём мире тогда новые оттенки появились, и впервые закралась мысль, что родители живые люди, а не идеальные персонажи художественного фильма. Мама суетясь накрывает на стол, отец разливает вино, я беру бокалы и говорю короткую душевную речь, желаю счастья, долгих лет жизни, безграничной любви. Папа приобнимает маму одной рукой и широко улыбается. Эмоции наполняют меня и растягивают, как воздух воздушный шарик. В последнее время этих эмоций так много, что едва справляюсь. Слёзы на ровном месте на глаза наворачиваются. Я вас сильно люблю, искренне заверяю. Будьте очень-очень счастливы, мои хорошие, и простите меня, если что не так. Я честно стараюсь. Сердце срывается в бешеное биение, и очень хочу, чтобы вы мной гордились. Замирая в ожидании отклика, мы никогда не признаёмся друг другу в любви, как-то не принято. А ну и так понятно, я их дочь. К чему пафосные фразы? Но если мама скажет сейчас, что любит меня всегда и любой, я окончательно расплачусь и во всём сознаюсь. Мы гордимся тобой, Юль, говорит мама. Её глаза смеются. Не всегда в последнее время, что правда то правда, но уверена, поводы ещё появятся. Иди к нам, зовёт отец, неожиданно расстроговшись. Я делаю вид, что отпиваю вино, после чего слушаюсь и мы крепко обнимаемся. У меня должен был быть братик, но мама потеряла его на большом сроке. Потом была череда неудачных беременностей. Я была маленькая и период этот помню плохо, лишь слёзы. Как мама плакала, отец её жалел, месяц за месяцем. Почему-то казалось, что это из-за меня, и я плакала тоже, обещая себе, что никогда не подведу родителей. Так хотелось, чтобы и меня одной для счастья было достаточно. Оказалось, если я постараюсь сильно, если я стану идеальной, они больше не будут грустить. Потом мы ужинаем, болтаем обо всём подряд, смотрим концерт по телевизору. Юле вино совсем не понравилось. В какой-то момент спрашивает мама: "Очень хорошее, но я же не люблю алкоголь, ты же знаешь". Кривлю губы. Всё правильно, испорченный виноградный сок, ничего полезного в нём нет. Добавляет отец, забирая мой бокал и переливая содержимое себе. Тянется за бутылкой с соком. «Вид, ты так говоришь, будто я водку в Юлю силком вливаю, а не спрашиваю про хорошее сухое вино. Ты себя не помнишь в восемнадцать лет? Пусть лучше дома попробуют качественное, чтобы понимать разницу». «Маленькая еще успеет распробовать», – отрезает папа. «А я пожимаю плечами, радуясь тому, что отец по-прежнему считает меня ребенком. И его ждет сюрприз». Что ж, оказавшись в своей комнате, я больше по привычке проверяю телефон. В чатах сотни сообщений, но меня они мало волнуют. Кровь и без допинга несется по венам. Некоторое время бесцельно хожу по комнате, потом снимаю блокировку с экрана и выбираю из списка Диану Романовну. Когда она отвечает, сразу перехожу к делу и выпаливаю на одном дыхании. «Я бы хотела предложить вам выпить кофе вместе. Давно не виделись». Диана Романовна наша с Матвеем бывшая учительница химии, через неё мы и познакомились. Потом она вышла замуж за старшего брата Матвея, и этим самым осталась в наших жизнях навсегда. С удовольствием, Юля. Почему бы тебе не приехать ко мне завтра утром, например, часиком к 10. Мы с Петей как раз погуляем, потом можно кофе выпить. Спасибо огромное. Спасибо от всей души. Сама не знаю, за что так горячо благодарю её. Наверное, потому что после всего случившегося Диана не стала относиться ко мне хуже или игнорировать, как часто бывает со стороны родственников бывшего парня. Следующим утром я немного нервничаю. Слова не могу подобрать правильные, как бы так аккуратно расспросить про Матвея, чтобы не показаться навязчивой. Этот кулон, что мы вместе выбрали, не даёт покоя. До дня рождения не доживу. Мне сейчас знать нужно, для меня он или нет. Машина после той аварии отец не даёт, поэтому еду на автобусе. Выхожу на остановке и пишу Диане: "Буду через 5 минут. Юля, я задерживаюсь, Паша с Петей гуляют на площадке. Подожди с ними, пожалуйста. Никаких проблем. Я никуда не спешу. Хороший здесь район. Дорожки от снега расчищены, красиво, чисто. Кругом пандусы. С коляской можно и в магазин, и в подъезд без проблем заехать. Я подхожу к нужному дому и замечаю на детской площадке у снежной горки двухлетнего Петра Павловича в желтой вырве глаз куртки. Рядом с ним спиной ко мне стоит Паша. Он подхватывает сына на руки, усаживает на самый верх, бережно подстраховывает. Петя с визгом счастья съезжает вниз. Я невольно тоже смеюсь. Обожаю этого ребенка. На радостях подхожу ближе. Когда между нами остается меньше десяти метров, мой шаг сам собой замедляется. Бред какой-то. Чем ближе я, тем меньше Павел на себя похож становится. Беспокойно вглядываюсь в лицо Пети. Может, перепутал ее ребенок, не тот? Мы редко видимся. Дети израстают. Да нет, тот ребенок, а его отец рядом, будь то нет. Рост, комплекция Паши, но движется он иначе. Правда, тоже подозрительно знакома. Петя вновь скатывается с горки и завистливо хохочет, смачно хрюкнув. Лже Павел подхватывает его на руки и крутит тоже, смеясь. «Это что у нас за булки на розовощеке?» Выдает голосом своего младшего брата. Потом оборачивается и опаливает меня недоуменным взглядом, окончательно и бесповоротно превратившись в Матвея.